ЭПИЗОД 2. ДЕРЗКИЙ ВЫЗОВ Человек немигающим взором смотрел на экран телевизора. Видеозапись уже закончилась, но он словно находился под гипнозом от увиденного. Стоявший справа от него начальник службы безопасности некоторое время тоже сохранял молчание, но, решив, что оно затянулось, произнес «Мы найдем его». Человек, словно очнувшись от оцепенения, Перевел свои налитые кровью глаза на начальника службы безопасности, и тот потупился, как провинившийся школьник. «Мои люди уже приступили к поиску. Кто бы он ни был, он не жилец». Не произнеся ни слова, шеф поднял свое грузное тело из обитого кожей кресла и медленно подошел к огромному окну, из которого открывался вид, на внутренний двор шикарного трехэтажного особняка. По двору прогуливались сторожевые доберманы. Вооруженный автоматом охранник сидел в будке возле ворот. «Неделя», — наконец произнес он. «Но я даю тебе неделю, чтобы ты нашел эту гниду и выяснил, на кого он работает. Ты понял?» «Да, Андрей Павлович», — пробормотал начальник службы безопасности. «Свободен». Не мешкая ни секунды, мужчина вышел из комнаты. Человек продолжал стоять у окна, погруженный в свои мрачные мысли. «Кто посмел бросить мне вызов? И почему таким образом?» Когда начальник службы безопасности разбудил его и сообщил, что у них проблема, Андрей Павлович Кармаусов был готов ко многому. Но такого он явно не ожидал увидеть. На присланном по почте диске была записана пытка одного из работавших на него людей, а конкретно режиссера запрещенного кино с реальными изнасилованиями Титта. На записи человек в маске вызнает у Тита всю правду о его хозяине, а потом убивает» после чего говорит в камеру угроза самому хозяину, то есть ему, ему. Отохватившие его ярости кулаки шефа сжались. Когда я найду его, он будет умолять меня о смерти, подумал он, яростно глядя на свои руки, но смерть его будет долгой.